Глава четвертая. Британский ультиматум. В течение последней недели старого года, посвященной святочным увеселениям, разослано было множество приглашений на обеды, вечера, официальные приемы. Банкету губернатора для знатных миллиардцев, на котором присутствовали именитые граждане как левобортной, так и правобортной части города, свидетельствовал об известном сближении между ними.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 «Живительный дождь» из помара или шато-лафита лучшей марки». «Пенчуга», бросает Себастьян Сорн. И правда, в чем причина этого явления? Известны многочисленные случаи таких дождей из красной пыли, состоящие из кремнезема, окиси хрома и окиси железа. В начале 19 века,